Глава 18. Воздушный замок. Богатство связано с самыми разнообразными заботами. Удовольствие мистера Дорита при мысли, что ему не пришлось называть себя Укленома и Ко или упоминать о своем знакомстве с одним назойливым господином, носившим ту же фамилию, быстро испарилось вследствие внутренней борьбы, которая возникла в нем на обратном пути.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 Даже за обедом умер для, на другой день, он никак не мог отделаться от этого мучительного вопроса и часто задумывался над ним, что было совершенно неприлично ввиду окружавшего его блестящего общества. Его бросало в жар при мысли, что бы подумал главный дворецкий, если бы тяжелые взоры этой великолепной персоны могли проникнуть в водоворот его мыслей. Прощальный банкет отличался пышностью и завершил пребывание мистера Дорита в Лондоне самым блистательным образом. Фанни соединяла с чарами юности и красоты такое внушительное самообладание, точно уже лет двадцать была замужем.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 «Я знаю, что нам не придется разочароваться в этих надеждах». «Нет, папа», — отвечала Фанни, — «вы можете положиться на меня. Передайте Эмми мой сердечный привет и скажите, что я скоро напишу ей». «Быть может, ты дашь мне поручение к... еще кому-нибудь?» — спросил мистер Доррит в кратчевом тоном. «Нет, папа», — отвечала Фанни, которой сейчас же вспомнилась миссис Дженераль.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 Этот молодой человек может войти, прибавил он, обращаясь к своей свите. О, да, может войти! Пропустите юного Джона, я хочу поговорить с ним. Юный Джон последовал за ним сияющей улыбкой. Они вошли в номер мистера Долита, слуги зажгли свечи и удалились. Но, сэр, сказал мистер Дорит, внезапно поворачиваясь к нему и ухватив его за шиворот, это что значит? Изумление и ужас на лице злополучного Джона, который ожидал скорее объятий, были так выразительны, что мистер Дорит отнял руку и только смотрел на него гневными глазами. «Как вы смеете!» — продолжал он. «Как вы смелились прийти сюда! Как вы смеете оскорблять меня!» «Я? Оскорблять вас, сэр?» — взмолился юный Джон. «А!» «Да, сэр!» — возразил мистер Дорит. «Оскорблять меня! Ваше посещение, оскорбление, дерзость, наглость вас здесь не требуется! Кто вас прислал сюда? За каким чертом вы явились сюда?» «Я думал, сэр», — пролепетал юный Джон с таким бледным и расстроенным лицом, какого мистеру Дорито еще не приходилось видеть даже в коллегии. «Я думал, сэр, что вы, может быть, не откажетесь принять пачку?» — Черт бы побрал вашу пачку, сэр! — крикнул мистер Доррит с неудержимым бешенством. — Я к... не курю! — Простите, пожалуйста, сэр, прежде вы курили. — Скажите это еще раз! — крикнул мистер Доррит вне себя. — И я грею вас кочергой! Юный Джон попятился к двери. — Стойте, сэр! — закричал мистер Доррит. — Стойте! Садитесь! «Садитесь же, черт вас побери!» Юный Джон опустился на ближайший к двери стул, а мистер Дорит прошелся взад и вперед по комнате сначала быстро, потом тише. Затем он подошел к окну и прижался лицом к стеклу, а потом, внезапно повернувшись, спросил. «С какой целью вы явились сюда, сэр?» «Без всякой цели, сэр, боже мой! Я только хотел узнать, сэр, здорово ли вы и здоровы ли «Какое вам дело до этого, сэр?» — возразил мистер Доррит. «Никакого, сэр, вы совершенно правы. Я никогда не забывал, какое огромное расстояние между нами. Я знаю, что это вольность с моей стороны, сэр, но я никак не думал, что вы так ее примете. Честное слово, сэр», — проговорил юный Джон с глубоким волнением. «Я беден, но настолько горд, что не пришел бы сюда, если бы мог это предвидеть». Мистер Доррит был пристыжен. Он повернулся к окну и простоял несколько минут, прижавшись лбом к стеклу. Когда он снова отвернулся от него, в руках его был платок, которым он вытирал глаза, и вид у него был усталый и больной. — Юный Джон, мне очень жаль, что я так вспылил, но... — к бывают тяжелые воспоминания, и... — Хм! — вам не следовало приходить. — Я и сам это вижу, сэр, — возразил Джон Чивери. «Но я не сообразил этого раньше, и видит Бог, не хотел оскорбить вас, сэр!» «Нет, нет!» — сказал мистер Доррит. «Я, хм, уверен в этом!» «Хм! Дайте мне вашу руку, юный Джон! Дайте мне вашу руку!» Юный Джон подал свою руку, но мистер Доррит поразил его в самое сердце, и лицо его оставалось бледным и расстроенным. «Так!» — сказал мистер Доррит, пожав ему руку. «Садитесь, юный Джон!» «Благодарю вас, сэр, я лучше постою!» Мистер Дорит сел вместо него. Он схватился за голову с болезненным жестом и, помолчав немного, сказал, стараясь быть любезным. «Как поживает ваш отец, юный Джон?» «Как... как... как они все там поживают, юный Джон?» «Благодарю вас, сэр. Ничего, помаленьку, сэр. Никто не жалуется». «Хм...» «Вы, как я вижу, по-прежнему занимаетесь... к... торговлей, Джон!» Продолжал мистер Доррит, взглянув на оскорбительную пачку, которую только что посылал к черту. «Отчасти, сэр, я тоже...» — Джон слегка запнулся. «Помогаю отцу». «О, в самом деле...» — сказал мистер Доррит. «Значит, вы... к... состоите при... к...» «При старушке, сэр? Да, сэр?»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 Постойте минутку, Джон. Постойте еще минутку. Мне... Было бы приятно переслать небольшой... Хм. Подарок через такого надежного посредника с тем, чтобы он был разделен. Хм. Между ними. Между ними. Сообразно их нуждам. Вы не откажетесь исполнить это поручение, Джон.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 «О том, что здесь произошло, Джон!» «Не говорите об этом, сэр! Я ничуть не в претензии на вас, сэр!» Однако ничего не могло вернуть физиономии юного Джона ее естественный цвет и выражение. «Надеюсь так же, Джон!» — прибавил мистер Дорит в последний раз, пожимая ему руку и выпуская ее. «Надеюсь, что...» «Ха! Все это останется между нами!» и что, уходя отсюда, вы не скажете никому из здешних, хм, где я, ха, в прежнее время. — О, будьте покойны, сэр, — отвечал Джон Чивери. — Я жалкий бедняк, сэр, но я слишком горд и честен, чтобы дойти до этого, сэр. Мистер Дорит не был настолько горд и честен, чтобы не подслушивать у дверей, действительно ли Джон ушел немедленно или остановился поговорить с кем-нибудь. Сомнений не было. Он быстрыми шагами спустился с лестницы и вышел на улицу. Примерно через час мистер Дорит позвал проводника, который застал его в кресле перед камином лицом к огню. «Можете взять эту пачку сигар», — сказал мистер Доррит, указывая на нее небрежным жестом и не оборачиваясь. «Это принес мне... к... в подарок... к...»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 Целый день он строил башни, разрушал их, здесь пристраивал флигель, там выводил зубцы, исправляя стены, укреплял бойницы, украшал внутренние покои, словом, воздвигал нечто во всех отношениях великолепное. Его озабоченное лицо так ясно выдавало внутреннюю работу мысли, что каждый коллега на почтовой станции, исключая слепых, совавший в окно кареты жестяной кружку с просьбой о милостине во имя богородицы и во имя всех святых, очень хорошо знал о чем он думает, как узнал бы это их соотечественник Леброн, если бы сделал этого английского путешественника предметом специального физиономического исследования. Приехав в Париж и остановившись здесь на трое суток, мистер Дорет часто бродил один по улицам, рассматривая витрины лавок, особенно ювелирных. В конце концов он зашел в магазин самого знаменитого ювелира и сказал, что желает купить маленький подарок для дамы. Он сказал это очаровательной маленькой женщине, веселый как день, одетый с безукоризненным вкусом, появившейся из зеленой бархатной ниши с изящной маленькой книжечкой, о которой никто бы не подумал, что в ней можно записывать какие-нибудь коммерческие счета, кроме разве счета поцелуев? Эту книжечку она положила на изящнейшую маленькую конторку, вроде Бонбаньерки. Какого рода подарок желает сделать Мсье? — спросила она. — Быть может, любовный подарок? Мистер Дорит усмехнулся и сказал. — Что ж, может быть, как знать, это всегда возможно. Прекрасный Пол так очарователен. Не может ли она показать ему что-нибудь в этом роде? — С величайшим удовольствием, — сказала маленькая женщина. Ей очень приятно показать ему все, что у них есть. Но, подон...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 Купить и то и другое, чтобы начать с любовного подарка, а закончить свадебным. О небо! восклицает маленькая женщина, складывая свои маленькие ручки. Вот истинная рыцарская любезность! Без сомнения, дама, осыпанная такими подарками, найдет их неотразимыми. Мистер Дорит не был уверен в этом, но веселая маленькая женщина была совершенно уверена.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 Мистер Дорит и его несравненный замок высадились с парохода среди грязных белых домов и еще грязнейших жуликов Чибита Вьакней, а отсюда потащились в Рим по самой грязной из дорог.